Глава семнадцатая. Этот день показался мне самым долгим. Не знаю, на что рассчитывал Астахов, оставляя меня в своем доме, но как только я немного отошла от побоев отца, практически круглосуточно жила мыслью о побеге. Не собиралась спокойно отсиживаться здесь и ждать чуда. «Неоткуда его ждать», — папа сказал. «Ответственность за случившееся лежит на мне». А значит, я должна самостоятельно решить проблему. Что ж, я сделаю это. Конечно же, он не простит меня, но, может, поймет, что я чего-то стою. Хотя бы раз. Моя жизнь всегда была под контролем отца. Абсолютно во всем. А если я вдруг принимала решение, князев-старший взвешивал его без моего ведома и принимал свое. Возможно, он считал, что я просто не в состоянии брать ответственность за свою судьбу, Слишком молода, наивна, неопытна, не умею рационально оценивать перспективу. Но разве жизнь не состоит из ошибок, если их не совершать, чему человек в итоге научится? Отец не давал мне ошибаться. И это крыло, под которое он меня загнал, в конце концов начало душить, особенно в последний год. Ситуация в разборках с Астаховыми накалилась еще до покушения на дядю Сергея. Как всегда, я получала лишь крохи информации. Но мне пришлось оставить очное обучение на бизнес-факультете, который опять же выбрал для меня папа, и перейти на заочную форму. Я же не могла просто пойти погулять. Выезд только с охраной и только по делу. Я не могла открыто поговорить с подругами из универа. Телефон прослушивался, да и рискованно было посвящать их в реальной причине моего заточения. Меня неизбежно настигло страшное одиночество. Тогда я и сблизилась с Мироном, личным водителем отца. Он стал последним решением, которое у меня отобрали. Возможно, именно тогда начался мой внутренний бунт, приведший к таким последствиям. Но сколько бы раз я не возвращалась мысленно к началу, все одно, я не поступила бы иначе. Часы в коридоре, по которому я проходила с корзиной белья, Показывали 6 когда за окнами начало темнеть. Именно темноты я ждала моего верного союзника. Главное, чтобы хозяин дома не решил сегодня вернуться в особняк пораньше. Чем позднее мне удастся приступить к плану, тем, я считала, больше вероятность успеха. У меня не было четкого представления о развитии событий после того, как мне удастся сбежать из дома Астахова. Я смогу связаться с кем-то из потенциальных друзей только когда окажусь за пределами наблюдения, но никаких гарантий, что мне рискнут помочь. В крайнем случае я окажусь абсолютно одна и должна буду очень ловко импровизировать, чтобы вернуться к плану, который сорвался из-за моего похищения. Господи, только дай мне выбраться. Пусть все получится. Я едва выдерживала каждую новую минуту. Но нельзя было начать раньше, чем я рассчитывала. Шура обычно уходила в свою комнату лишь в начале восьмого, раздавала нам с мирой задания на оставшийся вечер, а сама шла отдыхать. Сегодня домоправительница, как назло, задерживалась. Все торчало на кухне, обложившись тетрадями на столе, видимо, делая ревизию. Но почему именно сегодня? Время подходило к восьми, когда я подумала, что, похоже, придется все-таки перенести попытку побега на завтра. Лишний риск ни к чему. Но Александра неожиданно решила закончить подсчеты. Когда я в очередной раз как бы, между прочим, зашла на кухню, она уже складывала тетрадки в стопочку и поднималась из-за стола. «Эй ты!» — бесцеремонно позвала Шура, поймав меня взглядом. Никогда меня по имени не называла. Отпив глоток воды из стакана, я вопросительно приподняла брови. Долго будешь ходить, глазам мне мозолить. Если все закончила, иди в свою комнату. Как ни кстати блэта это с нисхождения от Мегеры. Для меня как раз все только начиналось. Нет, я еще не все, — солгала я, поставив стакан. Белье надо догладить. Она свела брови и недовольно спросила. — Тогда какого черта ты здесь вертишься? Работает, как черепаха, а потом утром не добудешься. Взяв тетради, Шура обошла стол и направилась к дверям. «Заканчивай быстрее, и нечего шарахаться по дому лишний раз. Миру увидишь, скажи, чтобы посудомойку разгрузила. Еще одна черепаха». вридина вышла из кухни, а я нервно выдохнула. Посмотрел на часы, висевшие на стене напротив стола. Начало девятого. Астахов не пришел на ужин, значит, наверняка задержится допоздна. Пока удача мне благоволила. Пока. Я вышла из кухни минут через пять, но не пошла в прачку, где на самом деле давно все было выглажено, а целенаправленно двинулась к лестнице. Без спешки спустилась на первый этаж и, мазнув взглядом по охраннику, который стоял в холле, свернула в сторону кладовой. Каждый мускул в теле был напряжен до дрожи, но я изо всех сил старалась двигаться плавно. В кладовой перевела дыхание, прежде чем выйти с ведром, наполненным всяким инвентарем и чистящими средствами. Казалось, внутри царит достаточная доза уверенности, но она резко сменилась паникой, когда возле лестницы я пересеклась с мирой. Девушка только начала подниматься, однако увидела меня и затормозила. «Для чего это делать собралась?» — поинтересовалась она, озадаченно уставившись на ведро в моих руках. «Я в зал пойду». Мира неуверенно глянула в сторону дверей зала, того самого, где отец избивал меня, и нахмурилась. «Ох, вы что, с мамой опять поссорились?» — сочувствующе спросила она. «Там же до утра можно мучиться». «Да нет, нет, она просто сказала почистить камин и все». Поспешила сгладить я. Вроде как Вадим Николаевич давно велел. а «А ты уверена, что справишься? Делала это когда-нибудь?» покрываясь испаренной, я простодушно пожалу плечами. «Твоя мама вроде все подробно рассказала». Мира задумчиво закусила губу и неожиданно твердо заявила. «Я помогу тебе. Сейчас только схожу наверх». «Да нет, не нужно». Как можно мягче отказала я. «Я уверена, что справлюсь. А тебе еще посудомойку разгрузить нужно», — Шура сказала. Кухарка устала закатила глаза, выпустив вздох. «Блин». «Ладно, но если что, ты сразу зови меня, хорошо?» «Конечно», — уверила я. «Спасибо». Она продолжала подниматься, а я покосилась на охранника, который остановился возле окна с кем-то, разговаривая по телефону, и на ватных ногах продолжила путь в зал. Ледяной озноб пронесся по телу, стоило переступить порог большого мрачного помещения, где я ни разу не была с того проклятого дня плавно закрыв за собой двустворчатые двери, я обернулась и подавленным взглядом прошла по обстановке. Немногочисленная мебель, обитая коричневой кожей, дорогой расписной ковер тянулся от массивного камина, много пространства, разбавленного современными торшерами, стеллажами с книгами и громоздкими винтажными статуями. Внутри дрогнуло, когда глаза без воли задержались на журнальном столике тот на который я рухнула убрали сейчас здесь красовался более длинный и прочный резной стол из темного дерева но все равно от его вида ребра болезненно заныли схватив ведро я заставил себя отградиться от воспоминаний и зашагала прямиком к камину чем больше я оттягивала тем менее решительной становилась и излишне нервничала а нужно чтобы все выглядело Естественно. Стараясь не коситься на камеры под потолком, я остановился у камина с мраморными, темно-серыми колоннами по бокам и достал из ведра тряпку. Только сейчас до меня дошло, что я даже не добрала воды. Пришлось делать вид, что так и задумано. Вытянув средства для полировки поверхностей, я приблизилась к ромбовидной кованой решетке, за которой темнел холодный очаг, и принялась убирать каминную полку. Волнение принуждало торопиться. мне стоило больших усилий дойти до конца полки без спешки, и лишь после я позволила себе перейти к очагу. Конечно же, я соврала о мире, что ее мать мне что-то объяснила по поводу камина. Пришлось повозиться, прежде чем мне удалось открыть решетку и найти что-то похожее на кочергу, в я собиралась выгрести остатки дров и пепла. Делала все неумело, но уверенно тщательно заметая горки угля щеткой в совок, я шла к ведру, высыпала мусор и возвращалась к камину. Ныряла в него практически с головой, наверняка хорошенько покрываясь копотью, но главное, чтобы ни одна камера не засекла, как я всякий раз дотягиваюсь до одного и того же угла, где осталась пара нетронутых угольков. Как я терпеливо подогреваю их огнем из зажигалки для свечей, которая долгое время ждала своего часа, под моим матрасом. Эти затлевшие угольки я и выгребла в последнюю очередь. Перед тем, как подняться с корточек, задержала дыхание и будто бы случайно дернула совком, позволяя опасному грузу упасть прямо на ковер. Честно говоря, казалось, что в любую секунду в зал могут зайти. В любой момент поймать меня на преступлении, за которое я дорого заплачу, если попадусь. Мое платье уже прилипло к спине от зашкаливающего волнения, особенно когда я в последний раз вернулась к камину, чтобы закрыть решетку и одновременно вытащила из кармана платья маленький флакон с желтоватой жидкостью. Незаметно освободив его от крышечки, я неловким быстрым движением расплескала бензин по ковру вокруг углей, которые стремительно прожигали под собой толстую ткань. Сердце заколотилось в груди с неимоверной скоростью Без суеты, собрав чистящие принадлежности, я сразу направилась к выходу, едва набирая в грудь воздух. Запретила себе оборачиваться, что бы там у камина не происходило. Выключила свет, а выйдя из зала, хладнокровно встретился взглядом с зевающим охранником. Спокойно обернулась и плотно закрыла тяжелые двери, игнорируя дрожь в руках. В голове начался фантомный отсчет, бьющий пульсом по вискам тик так тик так тик так От дверей зала я сразу двинулась в кладовую, где небрежно оставила весь инвентарь для уборки, не потрудившись даже мусор выкинуть из ведра. Затем я вернулась к парадной лестнице в холле, по которому все так же лениво расхаживал ничего не подозревающий охранник, не спеша поднялась на второй этаж и смело зашагала прямиком на кухню. Я не знала точно, сколько у меня времени но рассчитала так, что ковер не скоро полыхнет, ведь угли недостаточно разгорелись. Главное, чтобы этого тления хватило до линии бензина, а то ведь может и совсем ничего не случиться, особенно если кто-то учует запах гари раньше времени. «О, ты уже все!» — удивленно воскликнула Мира, задержав у рта пальцы с кусочком грецкого ореха. Я застала ее возле кухонного островка где она очищала от шелухи небольшую горку под какой-то фильм на планшете. «Да», — лаконично и невозмутимо ответила я. Я сделала все, что планировала. «Молодец, быстро справилась», — похвалила Мира, сунув в рот орешек. «Я тоже почти закончила. Решила вот почистить сразу на завтрашний пирог. Налить тебе чай? Я только заварила». Дернув уголками губ в улыбке, я согласно кивнула. Прошла к столу и, с идеально ровной спиной, сев на край стула, глянула на дверной проем. Принялась ждать, остро прислушиваясь к малейшему шуму в коридоре, отсчитывая каждую секунду. Только бы он не вернулся раньше времени. Этого я боялась больше всего. Хотя, возможно, зря волновалась, и Астахов, убежденный в том, что моих мозгов хватает только на то, чтобы махать тряпкой и придумывать говенные планы, Вряд ли сразу догадается о моей причастности. «Что смотришь?» — поинтересовался обудничным тоном у Миры, которая то и дело оглядывалась на планшет, разливая чай по кружкам. Она смущенно махнула рукой. «Да, ерунду всякую. Подсела на одну дараму». Мой взгляд снова метнулся к двери. За две недели в этом доме ни один день не прошел для меня даром. Я примечала, наблюдала, искала возможности. Я сделала все, что от меня зависело. Теперь оставалось надеяться только на удачу. «Должно быть интересно», — предположила я, лишь бы завязать разговор и отвлечься от мандража. Поставив рядом со мной кружку ароматного фруктового чая, Мера вернулась к орехам и принялась вкратце пересказывать сюжет корейского сериала. Как красавчик-детектив влюбился в подозреваемую, которая, конечно же, невиновна. Внимая почти каждому слову кухарки, я отпевала глоток за глотком, а сердце стучало в груди все громче. Слишком долго. Неужели не получилось? Черт! Нужно было не трусить и разжечь угли посильнее. Внезапно мы с Мирой услышали разнобойный топот. Было сложно определить, откуда он исходит, но в доме явно поднялась суета. Начали раздаваться громогласные крики, и скачок адреналина прошел внутри меня. «Что там такое?» — обеспокоенно проговорила Мира, вытирая руки о фартук. Она переглянула со мной и, неуверенно пройдя к дверям, скрылась в коридоре. А в моей голове ударом молота пролетела мысль. Началось. Напряженной рукой сдвинув кружку с недопитым чаем, я решительно поднялась из-за стола прошла к кухонному гарнитуру, на ходу вытащив из кармана зажигалку для свечей и положил ее в ящик, из которого тут же достала фонарик. Спрятав его в карман, и без промедления направилась к дверям, однако на кухню неожиданно влетела переполошенная Мира. «Эльза! Эльза, там пожар! В зале! Господи, это, наверное, из-за камина. Ты ты видела, в очаге горели угли? Может, ты не заметила, когда...» Ее слова внезапно оборвались, а взгляд прояснился настороженностью. Я сразу все поняла и нервно глянула к ухарке за плечо, волнуясь, что кто-то еще может прийти. «Эльза!» Растерянно выдохнула она, будто инстинктивно отступив к проему, чтобы загородить мне путь. «Это ты устроила?» Быстро взвесив, что отпираться мне ни к чему, я едва шевельнув губами, призналась. «У меня мало времени». Мира расширила глаза и с горечью уставилась на меня. «О, нет!» «Нет, ну что же ты наделала, глупенькая?» «Мира, пожалуйста!» выдала я напористо, приблизившись к ней. «Другого шанса у меня не будет!» На глаза навернулись слезы. Мира тоже была на грани, прикрыла пальцами рот и отрицательно замотала головой. «Не делай этого!» попросила она с предостережением. «Он поймает тебя и накажет!» Я поджала губы и сдавленно сообщила Я знаю, но он накажет меня в любом случае. тогда дай мне хотя бы попробовать избежать этого». Настер, глядя в голубые глаза Миры, я обхватила ее руку, которой она вцепилась в косяк и с силой дернула вниз. Буквально танком прошла в коридор, не давая кухарке брать на себя какую-либо ответственность.